19 Семеницкая Сидя в медицинской карете, Наталья наблюдала за тем, как два пахнущих водкой санитара заносили в карету изорванное тело. По пути к телеге они оскальзывались уже дважды, а подойдя к карете, вообще уронили носилки в снег. Лежавший на них полицейский скатился на землю, точно тряпичная кукла, и лишь застонал в беспамятстве. Прижимая культю груди под истерзанным, порванным лицом. Второй полицейский все еще лежал рядом с фургоном. Ветер сорвал с побелевшего лица ткань, и теперь застывшие глаза его, не моргая, смотрели в зимнее небо. пристреленные псины так и оставались на морозе, ничем не прикрытые, за ними, очевидно, должна была приехать какая-то другая карета. — Вот и все, — сказал ей доктор Чашников, убирая опустевший шприц. Его усталое, осунувшееся лицо успокаивало ее, прямо как в детстве. — Можете спустить рукав. Скоро вам станет легче. — А как? — Все в порядке, — заверил ее доктор. — За вами уже выехали. Не извольте сомневаться. Скоро будете дома. Ваша матушка так беспокоилась. — Матушка? — спросила Наталья. — И Кузьма Митрич тоже? — Кузьма Митрич? Он скорее... — замялся доктор. — В общем, неважно. Все за вас очень волновались. А теперь, простите меня великодушно, местная сволочь-следователь собирается зачем-то вскрывать кабинеты в моей больнице. Вот и лечи их после этого. Спрыгнув с подножки кареты в снег, он перекинул свой саквояж в другую руку и поспешил прочь к полицейскому, тому самому, что бился с двумя собаками на ее глазах. Видимо, это и был... Местная сволочь-следователь. Наталья вздохнула, смотреть на улицу больше не хотелось. Переведя взгляд вниз, она обнаружила, что на ней так до сих пор и нет туфель. Она удивленно подвигала пальцами на ногах, чтобы в этом убедиться. — Эй! — позвала она. — А где же... — Не волнуйтесь. Ее парабальных туфель возникла прямо перед носом. Их держал в руке какой-то мужчина в форме, губы его разошадшиеся в обаятельной улыбке, были измазаны чем-то синим. — Туфли ваши мы реквизируем, дабы тщательнейшим образом изучить, потому ж как э, улик то ценнейшая и для протокола необходимо -с. Не извольте волноваться. Все оформим в лучшем виде, в целости и сохранности. Но начала была Наталья, однако городовой уже ушел. — Что ж, — донесся позади нее голос. Похоже, эти молодцы дело свое знают. Земляникин, качая головой, стоял с другой стороны кареты. В руке он сжимал какой-то мятый листок бумаги. — Никита Иванович, — начала Наталья. — Я в добром здравии, не волнуйтесь, — поспешил ответить тот. — Я, собственно, мешать не смею. Так хотел отдать вам кое-что, пока эти самые молодцы не реквизировали. Никита тепло повторила Наталья. — Спасибо. — За что же? — За одеколон, — сказала Наталья. — От собак. Если бы не вы... — Да уж, — проговорил Земляникин. — Однако все дело в том, что это был вовсе не одеколон. Он отдал ей смятый листок, Наталья развернула его, стала вчитываться в неровные, будто выведенные пьяным, буквы. Это вторая записка, тихо сказал Земляникин. Лежала сверху на клетке с псиной. Я ее сейчас относил показать следователю, тому, что с собаками воевал. Теперь вот вам. Листок выпал из рук Натальи. Изменившись в лице, она посмотрела на Земляникина. Флюиды? Ее отпугивали флюиды, произнесла она. Так это ваша любовь ко мне. «В том-то и загвоздка», — покачал головой Земляникин. «У меня было время подумать, и полагаю, что под конец с моей стороны никакой защиты быть не могло. За это ручаюсь». Наталья не могла вымолвить ни слова. Земляникин виновато улыбался ей в ответ. Снег начал падать, исключительно тихо, точно старался никому не мешать. «Что ж», — сказал Земляникин, — «прощайте». «И будьте счастливы!» Он повернулся и зашагал прочь. Наталья, словно громом пораженная, смотрела ему вслед. «Про что же он говорит?» — подумала она. «Под конец, когда начала отчитывать его, когда начала говорить о Кузьме Митриче...» Но ведь они находились в фургоне еще некоторое время, и псина их не тронула. Она брызгала слюной, как бешеная, скалила зубы, хватала пастью воздух. Но их двоих так и не тронула. И если не его флюиды отпугнули ее, значит... Наталья с силой сжала кулаки. Земляникин уходил от нее прочь, не сбавляя шаг и не оборачиваясь. «Постойте — Постойте! — крикнула она. И в чем была? Проминая свежий снег, босыми ногами побежала за ним. Земляникин остановился и обернулся к ней. Наталья замерла. Все слова, что она хотела сказать, вылетели из головы. — Семеницкая! Раздался вдруг твердый голос. К ним подошел тот самый человек, теперь уже с небрежно перевязанной рукой. — Позвольте вас кое о чем спросить. Ваш спутник уже показал мне записку и устройство кузова. Но есть еще один вопрос. — А, вы? — следователь Инсаров. — Ну как же? — ахнула Наталья. — Тот самый, такой молодой, а еще говорят, вы... Лицом страшный, котелок никогда не снимаете. Выходит в Руд. У него голова нестандартная. Невесть откуда взявшийся городовой с испачканными губами подмигнул ей, засовывая в карман револьвер, испачканный снегом. Я тут государственную собственность собираю, чтобы не пропало. Не обращайте внимания. И не обращаем, сказал следователь и вновь обратился к Семеницкой. «Скажите, пожалуйста, вы узнаете вот это?» Наталья приняла из его пальцев скомканные, рваные по краям прямоугольники и, развернув, внимательно прочла. «Это ваше?» — спросил Инцаров. «Впервые вижу», — ответила Наталья. «Откуда это?» «По словам вашего жениха, купца Полушни, это было найдено в вашем редикюле». «Да я ведь... Ну, зачем?» — Не ваше, — Инсаров кивнул. — Так я и думал. — Вот, — Наталья протянула билеты обратно, заберите. — Не стоит, не стоит, — Инсаров покачал головой. — Воспринимайте это как, как прощальный подарок от своего бывшего жениха. — Бывшего? — не поняла Наталья. — Боюсь, что да. Мы думаем, он замешан в вашем похищении. Земляникин сквозь зубы выругался, Инсаров развернулся, чтобы уходить. «Погодите!» — крикнула ему Наталья. «Но «Ну откуда вы все это... Неужели... Правду, что ли... Про вас говорят...» Инсаров повернулся к ней, приподняв бровь. Глаза его разномастно сверкали. «Что, простите?» — переспросил он. «Ну...» — Наталья смутилась. «О том, что... Вам сам дьявол помогает?» «Вот как!» — Инсаров покачал головой. «Чего только не придумают. Но я уверен...» «Никакая мистическая сила мне не помогает, и никаким волшебством я не владею. Более того, я совершенно, иногда даже до обидного, нормален и непримечателен». В этот момент в небе полыхнула вспышка, будто от молнии. Все подняли головы. Из темноты на снег упало что-то черное и, подпрыгнув, подкатилась к ногам следователя. Наталья почувствовала, как ее челюсть опускается вниз от удивления. — Шарлатанство, — сказал Инсаров, поднимая свой котелок. — Столько времени без шапки проходило. Альфонсо — форменный шарлатан. Следователь надел котелок и зашагал к карете. Земляникин, моргнув, наконец повернулся к Наталье и только тогда заметил, что она дрожит. — Да что же вы! — он посмотрел вниз и ахнул. — Да вы же басая, Погодите, я... Он бросился к ней... Обнял и стал растирать плечи. — Вам же надо в тепло согреться. Слышите, немедленно нужно доставить вас куда-нибудь, где тепло. Наталья посмотрела в его лицо, затем опустила взгляд вниз и посмотрела на зажатые в замерзшем кулачке билеты. И на крупный штамп Феодосия в графе пункта назначения. — Знаете, — сказала она, — на этот раз я, пожалуй, полностью с вами. Соглашусь. 20. Инсаров. Веселье в поместье Беккеров завершилось. Полицейские выводили гостей, несколько писарей на выходе просили господ снять маски и записывали их имена. Где-то громко плакала женщина. Инсаров долго не выходил из кареты, рука на которую наспех наложили шину опухла и теперь ныла словно больной зуб, голова пульсировала в ритм с ударами сердца, но с небольшой задержкой, отчего возникало ощущение какого-то странного внутреннего эха. Измятое окровавленное пальто срезали прямо с его руки, но Сивушкин умудрился где-то достать ему почти чистую полицейскую шинель, в ней он и сидел. Гости разъезжались по домам, небо уже посветлело. Наконец следователь со вздохом привстал и вылез из кареты, держась правой рукой за дверцу. В щеки ткнулся, ставший уже привычным за это время морозный воздух. «Где находится граф Беккер?» — спросил он полицейских на входе. Те с интересом, разглядывая измученного окровавленного следователя, указали рукой на лестницу на второй этаж. Энсаров поблагодарил и побрел к ступеням. Остановившись у дверей графского кабинета, он вздохнул, а затем плечом толкнул тяжелую створку и вошел внутрь. — Вачки Петр Дмитрич! воскликнул, вскакивая на ноги Сивушкин. — Так вы не в больнице? Я же настоятельно их просил. — Я был в больнице вместе с Чашниковым. Сделал там все, что хотел, — сказал Инцаров. Хотя присесть бы не помешало. — Сию минуту организуем. Сивушкин засуетился, пододвинул от стены кресло и развернул его к столу, за которым сидел граф. Двое полицейских тут же рассматривали шкафы, заполненные бумагами, а на диванчике у стены сидел, закинув ногу на ногу господин в пенсне. Одного взгляда, брошенного на него, Инсарову хватило, чтобы понять, при столбке обратил на них свое внимание. Вдалеке, на стуле, рядом с раскрытым саквояжем, сидел также и Ворушкин, поприветствовавший Инцарова кивком. — Не управляйтесь вы со своим делом, господин следователь, — сказал хмурым голосом Беккер. — Третью пару нашли у сгоревшего имени Почневых. Оба разорваны в клочья. — Да, я знаю, — поморщился Инсаров, усаживаясь в кресло. — Был в больнице, когда привезли их тела. Потому-то я и задержался. Так бы пришел раньше. — Да что вы пришли? — граф ударил кулаком о старешницу. — Вам бегать надо было. — А теперь можете хоть ходить, хоть ползть. Никакого толку, все уж мертвы. — По вашей вине, — сказал Инцаров, и Беккер осекся. — Похититель использовал ваше наплевательское отношение к чужим судьбам и чувствам, чтобы похитить и предать смерти невинных молодых людей. Если бы не ваша забава и желание поиграть в Бога, у этого выродка не было бы таких ресурсов. Может быть, вы и писали эти записки в беспамятстве по указке, но там были и ваши мысли. — Я был... Я был загипнотизированный, и опоен, — закричал граф. — Они использовали меня. Они меня... «Кто они?» — оборвал его Инсаров. «Вы, наконец, вспомнили?» «Нет, все как...» — граф потер голову. «Ничего не понятно, помню. Кто-то просил меня выделить два десятка лошадей. Но кто и зачем?» «Скажите, ваша жена знает, что вы любите посещать проституток?» «Полицейские у шкафа замерли». Сивушкин, как обычно, более не хмыкнул и устроился поудобнее, приготовившись слушать. — Да как вы смеете? — начал Беккер, вставая. — К сожалению, я не могу привлечь к присяге вашего врача, — сказал Инсаров и вежливо кивнул Ворошкину. Тот, помедлив, кивнул в ответ. — Но я видел, как он добавляет ртутные капли в ваше питье. От отравления они никаким образом не помогают. Так зачем же он это сделал?» Инсаров улыбнулся графу. Ответ прост — сифилис. «Прекратите немедленно! Беккер вскочил на ноги. «Да как вы!» Доктор боялся, что ваши провалы в памяти и помутнение рассудка вызваны тем, что болезнь обосновалась в мозгу, — сказал Инсаров. Хотя ранее он, видимо, считал, что беда вас миновала, раз позволил принимать алкоголь и прочее. Тем не менее, именно в вашем сифилисе и в вашем же лечении от него и кроется беда. — Вы хотите сказать, что я? — доктор поднялся со стула. Лицо его было спокойно, лишь испаренно выступило на лбу. — Что я каким-то образом опоил графа? Сивушкин также начал приподниматься из своего кресла. Рука его поползла к кобуре. «Нет», — покачал головой Инсаров, и Сивушкин тотчас, расслабившись, бухнулся обратно. «Вы не имеете к похищениям никакого отношения, но и к скорому выздоровлению нашего графа тоже». «Что вы имеете в виду?» «Вы знали полушню не потому, что следили за светскими новостями, а потому, что полушнят также посещает вас» как известного практикующего специалиста в области лечения сифилиса. Его лицо, засыпанное пудрой, говорит о том, что его болезнь протекала серьезнее, чем у графа, однако ж и он смог остановить течение болезни и даже подумывал жениться, чему вы, однако, были не особенно рады, насколько я помню. Видимо, вы считали, что болезнь еще осталась в его организме. Доктор криво улыбнулся, но ничего не ответил. — Однако ваше присутствие здесь и ваше поведение — все это указывало, что вы человек чести и не совершали этого преступления. — Благодарю вас. — Тем не менее я провел обыск вашего кабинета. — Что? — доктор сглотнул. — Да как вы? — Да, я понимаю. Это не особенно благородно. Но от следователя и не ждут соблюдений законов чести. Я уже знал, что граф был болен сифилисом, и что полушня также болел этим недугом, и мне нужны были подтверждения, что они лечились у одного и того же врача, и, возможно, были в сговоре. Поэтому я попросил нескольких полицейских, привезших меня к больнице, взломать кабинет доктора Ворушкина и принести его записи, особенно истории болезни и списки пациентов. Все это было сделано под присмотром руководителя и главного врача больницы Сергея Ивановича Чашникова. Он же и проводил осмотр последних двух тел. Инсаров достал из кармана шинели сложенные листы и развернул их, действуя пальцами одной руки. Как я и думал, купец-полушня и граф Беккер оказались пациентами доктора с одним и тем же диагнозом, а именно сифилис. Болезнь обоих протекала тяжело. Удавалось лишь сдерживать ее последствия, но затем в один миг оба чудесным образом почувствовали себя хорошо. При этом, что Бейкер, что полушня, судя по записям, стали халатно относиться к принятию медикаментов. Это означает только одно. Инсаров аккуратно положил листы на стол перед Бекером. Они нашли доктора получше. Граф с ненавистью смотрел на Инсарова. Затем опустился на свое кресло. «Ну, лечился я у пары шарлатанов. И что с того?» — спросил он. «Однако ж помогло. Не пойму, где здесь преступление? У кого именно вы лечились?» «Да не знаю я», — поморщился граф. «Обратился какой-то черт маски. Сначала записки поцелал с пилюлями алхимическими. Я и принял. Я тогда уж совсем отчаялся. Думал, помру скоро. А потом мне стало лучше. Я уже верил ему» и принимал все, что он присылал. Встречались только единожды. Тогда он попросил меня отдать ему часть конюшни и предоставить в его пользование лошадей. Откуда же я мог знать, что он там псарню устроит, а моими родовыми лошадками будет их...» Он покачал головой. «Такое горе, такая растрата!» «На конюшне погибли люди», — сказал Инсаров. «В том числе и ваш слуга». «И что?» У них вместе взятых родословной была меньше, чем у одной единственной гнедой. Их работа была защищать нас от убийц. Вот они и выполняли. Сибушкин осклабился и взглянул на стоящих у шкафа полицейских. Те уже давно перестали копаться в бумагах и теперь хмуро разглядывали графа. — Так или иначе, — сказал Инсаров, — он добавлял вам лекарства, лекарство также и смесь седативных веществ. В основном скополамин, что сделал вас послушным, доверчивым и ведомым. Возможно, тогда же он применил и гипноз. Он распланировал все похищение и также дал вам список людей, которых должно похитить. Внушил вам, что это ваша идея, что это пойдет вам на пользу. Три пары, одна настоящая, одна для отвлечения и еще одна Случайно, которых должны были выбрать именно вы, дабы вам казалось, что и первых четырех людей выбрали вы сами. Отсюда и ваш список на столе. Первых четырех сверху списка вы обили кружками сразу, как только написали, а потом долгое время не могли выбрать третью пару. И всем жертвам вы прислали собачьи маски вместе с приглашениями, чтобы ваши сообщники могли безошибочно определить их даже на маскараде. На лестнице послышались крики и громкий мат. Затем загрохотали, заскрипели ступени. — И в итоге, — продолжал Митсаров, — вы выбрали не одну, как от вас хотели, а сразу две пары, так сказать, возлюбленных. Ваше самодурство спутало планы этого психопата и привело к тому, что двое похищенных выжили, что, в свою очередь, разрушило планы еще одной сволочи. Дверь раскрылась, и в помещение заволокли полушню. Выглядел он жалко, часть пудры стерлась с его лица, и теперь были видны черные, будто гнилые пятна и провалы в коже, там, где истончилось под нею мясо. — Я требую ответа, — сказал полушня, однако неуверенно. — Кто позволил? Для отвлекающего маневра Инсаров даже не взглянул на него. Были выбраны две местных знаменитости: Земляникин и Семеницкая. Те, о которых судачил весь свет, их пропажа бы непременно всех переполошила, и других исчезнувших искать бы принялись не сразу. Для похищения такой фигуры ему был необходим сообщник. Но там, где с Беккером он использовал обман, лесть и морфий, с он использовал страх, жадность и человеческую подлость. Лишь теперь Инсаров взглянул на купца, и от этого взгляда полушня разом осел на пол. заозирался, раскрывая рот, будто бы задыхался или тонул. Нашего купца он долечил не полностью, держал его в постоянном страхе возвращения болезни, проступившей на его лице, и заставил участвовать его в своем плане. Будучи полуразорившимся мелким купчиной, полушня отпустил пыль в глаза с Еменицким и представился богатым женихом, а затем составил выгодный контракт на замужество, по которому ему доставалось весьма приличное приданное. И это приданное отходило в его пользование даже в том случае, если помолвка была бы расторгнута в одностороннем порядке. Например, если б невеста сбежала ото всех вместе с любовником, ну или исчезла вместе с ним в одну ночь, и их бы никогда более нигде не видели. Правда, если бы всплыла его постыдная болезнь, помолвка была бы расторгнута без выплаты контрибуций. Появившись на балу в тайне ото всех, он обманом или силою смог вывести и одурманить Семеницкую и передать ее неким людям, скорее всего, тем же контрабандистам, с которыми у него был сговор, а потом уж всех их отвезли на конюшни. Но одного из увер не продумал, а именно величины трусости падшего человека. Инсаров тяжело поднялся и, подойдя к купцу, втянул носом воздух. От вас все еще воняет перцем, сказал он толстяку, а точнее перцовой настойкой для отгону собак, которую можно купить в порту или у некоторых извозчиков. В Последнее время, говорят, в связи с нападениями бродячих собак на женщин, даже проститутки носят с собой по флакончику таких духов. Вы набрызгались этой настойкой после того, что увидели в конюшнях, я так полагаю. Увидели что-то, что бесконечно вас испугало. «Он сказал...» — забормотал полушня. «Он сказал, что они исчезнут, что их никогда не найдут». Я и не предполагал, что это будет так, что их сожрут живьем, эти твари, с такой кровожадной жестокостью. — Все вы знали. Инцаров выпрямился и с отвращением отвернулся. Но предпочли до поры до времени закрывать на это глаза. Я думаю, вы понимали, что ночные нападения на дам легкого поведения господ, их сопровождающих, его рук дело. Но продолжали цепляться за надежду исцелиться. Так что же? спросил Бекер. Про четвертую пару. На теле мужчины было обнаружено приглашение на имя Лобачевского Ильи Григорьевича. Женское тело, скорее всего, принадлежит Анне Знаменской, его молодой любовнице, с которой он и пришел на бал, оставив дома свою болеющую жену. Вы взяли их в последний момент. Не предупредив никого об этом, потому им достался кузов из перевозки собак, в который доставили деревянную коробку с настеганным псом. Я думаю, они даже не успели очнуться и отойти от наркоза. Пес сожрал их еще спящими. Наш злодей, наверное, хотел просто оставить их у конюшен. Ему не хватало транспорта, чтобы увезти еще один кузов в безлюдное место. Да только контрабандисты все спутали и оставили у конюшен кузов с Земляникиным и Семеницкой, что и спасло им жизнь. — Так что же? — вскричал в наступившей тишине Сивушкин. — Кто же та сволочь, что все это провернул? Да и зачем? — Я скажу! — полушня попытался встать на ноги, но стоящий рядом полицейский с отвращением надавил ему на плечо, и купец бухнулся на колени. — Пожалуйста! Мне нужна свобода и билет на поезд. — Билет на каторгу вам положим, — оборвал его Инсаров. — Все, что нам нужно, есть в историях болезни. Точнее, в записях нашего доктора, который вел их для каждого пациента. Одно имя, мелькнувшее в списках тяжелобольных, несколько лет назад вы, кажется, ставили ему неутешительный диагноз. Инсаров посмотрел на доктора. Более того, вы написали, что ему осталось всего ничего, и что болезнь уже поразила мозг. Галлюцинации, бредовые идеи и голоса в голове сводят юношу с ума даже быстрее, чем чувство стыда от нахождения в обществе парией. Это я уже прочитал позже, а для начала заметил описание его лица. Сифилис пробрался сквозь него, и это убило в нем всякую надежду марков сказал потрясенный граф ну конечно ведь это сволочь этот псарь он же говорил о нем он ведь и приказал выслать ему приглашение я еще сомневался что тут придет он совершенно спятивший подал голос полушня не поверите чего он мне угрожал он постоянно звал меня на охоту говорил что травит сук а его псы в своих изысканиях он зашел довольно далеко. Инсаров посмотрел на доктора. В ваших записях говорится, что он занимался самолечением. Он учился на врача? Насколько я знаю, на химика. Он был отчислен. Доктор был задумчив и бледен. Его невеста, насколько я знаю, сбежала от него прямо с балла. Там какая-то темная история. Она, кажется, была его родственницей тем не менее он пустился во все тяжкие стал пить и играть был отчислен из -за университета затем подхватил от проститутки сифилис таким я его и узнал он кажется винил во всем всех кроме себя но он перестал ходить ко мне уже несколько лет он постоянно ходил в одну еврейскую аптеку подал голос полушня там я его и повстречал он попросил у меня списк пациентов ворушкина а когда я достал «Он выдал мне лекарств!» «И таким образом он заимел рычаги к самым разным людям Петербурга», сказал Инсаров и с выражением глянул на графа, которых объединяло распутство, дурная болезнь и богатство. А тем временем он строил в своей безумной голове мерзкую месть, и сегодня он ее совершил. «Так где же он?» Граф сжал кулаки. Подать его тотчас сюда!» «Мне донесли, что четвертый кузов обнаружен во дворе поместья Марковых», сказал он Ансаров. Однако, в отличие от остальных, он оказался заперт изнутри. Были вызваны рабочие с инструментами для взлома, а чтобы не терять времени, кузов переместили ближе к больнице на случай оказания скорой помощи. Благо, он оказался на подводе запряженной целой свадебной тройкой с бубенцами. Так что я пришел сюда, чтобы забрать графа на опознание главного преступника. — Ну и надо было подождать, пока привезут этого, — кивнул Инсаров в сторону полушни. — Я готов, — граф поднялся на ноги и потянулся к вешалке. — Уж я задам этому негодяю! — Вы никому ничего не зададите, — сказал Инсаров. Вы поедете на опознание под конвоем, а затем будете сопровождены в участок, где вам предъявят обвинение в сговоре и похищении. — Я... я был опоен! — Только когда соглашались на это. Выбирали жертв вы в полном здравии и почти трезвом уме, так что на вашей совести как минимум двое убитых. Сивушкин? — С большим удовольствием, Петр Дмитриевич! Городовой вскочил на ноги и, обойдя стол, взял графа под локоток. — Теперь мы с вами вот так будем ходить, ваша светлость. — Как вы смеете, я вас... — А будете противиться? — Я вам руку из плеча выдерну, — улыбнулся Сивушкин. Граф осекся, моргнул и весь как-то стушевался. — Господа, — сказал он, — «Я же не со зла, я же для любви старался, чтоб как у меня с женой...» «С той женой, которую вы заразили сифилисом?» — спросил Инсаров. «Не смотрите на меня и не охайте. Она также есть в списке у доктора». «Он выписывал капли и на ее имя, а вы подливали их в чай или молоко, пока она смотрела в другую сторону. Из-за этого ей в последнее время не здоровец, верно?» Это, в вашем понимании, любовь. — Да что ты понимаешь, щенок! Граф рванулся вперед, но Сивушкин крепко его держал. — Свою жену-то бросил подыхать одну оденешеньку, пока ее... Чернильница ударила по лицу графа и лопнула, заливая синим его усы и щеки. Беккер отшатнулся, зажимая ладонью разбитую скулу. Сивушкин с укором посмотрел на поднявшегося на ноги Инсарова. — Зря вы, — это Петр Дмитрич, сказал он. — Теперь жалоба будет. Да еще и привод этих вот, — кивнул он на человека в пенсне. — Я вас, — бормотал опешивший Беккер, — я вас с потрохами. — Утрите лицо и выведите, — бросил Инсаров, а сам повернулся к доктору. — Вы едете с нами. Возможно, понадобится ваша помощь. — Конечно, но... — он подошел к Инсарову. — Вы же понимаете, что такое мозговой сифилис? — Вполне. — Тогда должны понимать, что больной может не отвечать за свои поступки. — Что вы хотите сказать? — сощурился Инсаров. — То, что Маркова необходимо лечить, а не судить, иначе это будет негуманно. Инсаров помолчал. — Иногда, — сказал он, — нельзя быть гуманным ко всем сразу, и тогда я предпочитаю быть гуманным к жертвам. «Даже если они уже мертвы». «Этого не вам решать, Петр Дмитриевич», — раздался голос человека в пенсне, томный и вкрачивый, будто он говорил с любовницей. «Дело серьезное и вызвало внимание многих ученых-мужей. Особенно им интересны способы контроля разума людей и животных, и то, как молодой человек, отчисленный с учебы, смог единолично создать такие удивительные вещи». «Удивительные?» — Инсаров шагнул к нему. — Вам кажутся удивительными такие мерзости? — Не мне, — улыбнулся незнакомец, мягко и смущенно. — Но многим ученым мужам... — Хватит про своих мужей, — махнул здоровой рукой Инсаров. — Вы, кстати, не представились. — Все верно, — кивнул незнакомец и отвернулся. — Я не представился. Некоторое время стояла тишина, прерываемая возней Беккера, которому полицейские, не церемонись вытирали лицо тряпкой. Незнакомец потерял интерес к Инсарову и теперь изучал какие-то бумаги. «Пойдемте». Ворушкин потянул следователя за рукав. «Не по вам он. Оставьте». Инсаров сжал зубы, несколько раз кивнул, а затем, развернувшись, направился к дверям. Вдвоем они спустились вниз, где в широко раскрытые двери поместья заглядывало январское новое солнце. Освещая деревянные полы в осколках стекла, разноцветных клочках бумаги и сорванных здесь же масок гостями, спешившими получить свою шубу среди первых. — Простите! — раздался старческий голос, и Инсарова кто-то схватил за руку. Обернувшись, следователь увидел того самого кабана, совершенно пьяного и склокоченного. — Скажите, пожалуйста, э, так его нашли? — Да, — ответил Инсаров. Больше он никого не похитит. — Да я не про то, — махнул рукой старик. — Это уже пройденное. Ну, загрызли пару городовых, Эк и невдель, я говорю, Нашли тот самый чернильный наган. — Когда-нибудь, — подумал Ансаров, — из-за таких вот князей да графов Народ вытащит знать крюками на мороз И разорвет, и будет прав. Вверху по лестнице загрохотали шаги. Сивушкин, насвистывая, вел под локоть графа, перемазанного чернилами. «Нашли!» — улыбнулся Инсаров и высвободил рукав из старческих пальцев, указал на Бекера. «Но как же так?» — ахнул старичок. «По графу?» навивает мысли, не правда ли?» — с нажимом спросил Инсаров а после чего он, оставив испуганного старика вздыхать и шептать молитвы, пошатываясь, направился к солнцу. 21. Марков. Свеча потухла уже очень давно. Он снова остался один, но это больше его не пугало. Во тьме никто не рассмотрит его лица. Во тьме никто не увидит его помыслов. Рядом с ним громко хрустнула костью Джильда. Он на ощупь протянул руку и погладил собаку по голове, стараясь не проводить рукой по шрамам, которые сам же когда-то и оставил. — Джильда, — сказал он, — умница моя, почти что пришлось тебя подстрелить. Собака ласково заскулила в ответ. Она лизнула ему руку, и на пальцах его осталось что-то теплое и липкое. — Прости, — снова сказал он, — иначе бы она не поверила. Ему необходимо было выглядеть жертвой. На какую любовь мог он надеяться, если бы Софья узнала, что именно он был похитителем? А если бы он подошел к ней просто так, при всех на балу? Нет, это было невозможно. Нужно было... Именно похищение, чтобы у него появилась хотя бы возможность заговорить с ней. И нужно было подставное лицо, чтобы явно и однозначно принять вину на себя. План был громоздок и безумен, пожалуй, как раз в той мере, чтобы сработать как надо. Но кое-чего он все-таки не учел. Джильда, наконец, отстранилась от него и снова принялась за еду. Захрустели выгрызаемые кости. Влажно зачавкало разрываемое мясо. — Ты права! — хивнул он. — Все впустую. Все это было ошибкой. Он манипулировал купцом, потому что тот был труслив и гадок. Он выдрессировал графа, точно своих псов, потому что тот был глуп и податлив. Он знал множество женщин, и все они были мерзкие и порочны. Почему он думал, что с таинственной незнакомкой все будет иначе? Нет, все они одинаковые, все люди на одно лицо, и лицо это нестерпимо уродливо. Снаружи послышалась какая-то возня, затем, кажется, кто-то крикнул, и двери фургона стали сотрясаться от тяжелых ударов. «А -а -а, — протянул он. Вот и полиция. Долго же вы нас искали. «Как долго!» Он опустил руку, нашарил внизу что-то рваное и склизкое, затем силой вырвал это и проглотил, не прожевывая. «Мы», — проговорил он с улыбкой, Кажу успели поголодаться». Двери фургона открылись, впустив внутрь света и людские голоса. Он повернул к ним свое лицо, запачканное в крови, Рядом с ним, прекратив вырывать кусок из лица Софьи Кожевниковой, зарычала и приготовилась к прыжку джильда. Снаружи стояли люди и смотрели на них. от Отчего-то все они были недовольны. Конец повести